Права шестая. Бить или не бить. Витек-выживальщик как-то позвал меня на охоту. Оружие я держал в последний раз лет в 10, и то игрушечное, но все равно поехал. Не ради охоты, а так, пообщаться с мужиками, развеяться. И там зашла речь о том, что делать, если встретишь в лесу медведя. «Не беги, догонит», — сказал Витек, — «не дерись, он сильнее тебя. Лучший способ вообще с медведем не встречаться. Но если уж встретился, то не геройствуй, а думай головой». Тогда я посмеивался над его мудростями. Чем еще можно думать, если не головой? Что за совет такой? Если встретишь медведя, лучший способ вообще с ним не встречаться. Что ты из армейского юмора, после которого в цирке не смеешься? но именно сейчас мудрость витька вдруг вспомнилась сокрытие души работает никто меня не трогает полчаса даже больше есть точно соответственно можно просто полутать что возможно перетаскать да нет же не перетаскать вывести вон сколько тут машин перегрузить награбленное на любую они наверняка на ходу и двинуть отсюда вот какой красавец стоит черный внедорожник форт рейнджер Но, вопреки совету Витька, встретить, да хотя бы просто увидеть босса нужно. Оценю гада, тогда и приму решение. Я огляделся, изучая заправку. Раньше меня интересовали бездушные, теперь сама локация. И сразу в глаза бросилось то, что я упустил сначала. Чуть дальше колонок, там, где должны находиться резервуары, асфальт был разбит и испечлен трещинами, словно здесь прошло землетрясение. Целые куски покрытия провалились, образуя воронки. Некоторые разломы уходили глубоко под землю, оттуда тянуло химическим запахом. Дизель, гниль, что-то сладковато-тошнотворное. Колонки стояли наклоненные, одна протекала. В магазине что-то мигало, реклама все еще работала. Без электричества? Или она на автономном источнике питания? Над заправкой висела тонкая пелена то ли дыма, то ли испарений. Я медленно двинулся к магазину, по пути изучая всех видимых бездушных и надеясь увидеть среди них босса. Подошел к амбалу 11 уровня, замершему у входа в магазин, будто охранник. Здоровенная тварь на меня не реагировала. Нет, не босс. У доктора Ливси в Маглояге в профиле четко было написано «босс локации». Прооравшийся на меня крикун стоял поодаль, время от времени поворачивая голову. Вернулся Нюхач, умотавший ранее в джунгли, этот был двенадцатого уровня. Прочие бездушные, коих я насчитал одиннадцать, тоже боссами не были. Я обошел здание вокруг, та же фигня. Заглянул в магазин, хаос, разгром, но никого. За зданием обнаружил техническое помещение со следами крови на двери. Внутри пусто. Где же прячется босс? Я вернулся к колонкам, еще раз проверил за одной, за другой, ведь босс мог перемещаться. Вдруг земля под ногами качнулась, в самой глубокой трещине в асфальте что-то зашевелилось, я отпрыгнул, сжимая нагибатор. Из разлома, извиваясь, медленно поднялось нечто вроде гусеницы, покрытой слизью, метра три длиной и толщиной с бревно, вымазанное желто-коричневым, На расширенном, похожем на шляпку гриба, конце чернело узкое вертикальное отверстие, пасть или ее подобие. Ладно, внешний вид. 99% взрослых людей, увидевшим тварь, пришло бы на ум одно, мужской половой член. Слово из трех букв — вторая У. Удивило другое. Мало того, что этот вид зомби был мне неизвестен, так и назвали его совсем не так, как назвал бы я. «Грибник двадцать первого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка сто процентов. Босс локации». «Как бы назвал я? Конечно, писюном. Ну или злыдним песюнковым, А тут грибник. Спасибо маскировке, я мог спокойно изучить тварь». Повернувшись ко мне и раззявив пасть, босс некоторое время пялился, хотя и не имел глаз и крутился вслед за моими перемещениями, как подсолнув за солнцем. Что за босс такой? Эволюционировал этот бездушный во что-то совсем непонятное. Ни рук, ни ног, ни щупалец, только длинное, толстое, сопливое тело и пасть. Но пасть не такая опасная, как у щелкунов, а беззубая, сочащаяся бурой слизью. «Как же тебя угораздило в боссы выбиться?» — искренне удивился я. «Как ты прокачался-то так сильно?» Может, пользуясь тем, что другие зомбаки его не атаковали, тупо ловил их своей пастью задницей и поглощал? Агрессии ко мне он не проявлял, но раз появился, возможно, что-то почуял. Интересно, слетит ли эффект браслета, если я начну его бить? Как этот червь-переросток управляет другими бездушными, и почему они его слушают? Только из-за его уровня? Или в нем есть что-то еще? Бить или не бить? Вот в чем... «Нахум панганибан!» — заорал я, и нагибатор врезался в середину червя. Грибника отбросило к земле, но он, как неваляшка, снова поднялся, его нижняя часть все еще торчала из-под земли. По всей вероятности, именно это и не дало нагибатору отбросить тварь на положенные три метра. Отскочив, я быстро оценил последствия атаки на босса. Другие бездушные проигнорировали происходящее, а вот сам Верховный перестал относиться ко мне как к своему. Тварь изогнулась и пружиной распрямилась в мою сторону, пытаясь хватануть пастью. Я резко дернулся в сторону, полагая, что она может выстрелить длинным языком гарпуном, но повезло. Беззубые челюсти чавкнули на расстоянии ладони от моего лица, обдав смрадом химии бензина и гнили. «Не достав, грибник начал извиваться, вытягиваясь и пытаясь обвить меня, как питон. Получалось у него слабо, не хватало длины и гибкости. Я же выжидал. Вдруг босс прикажет другим защитить его. Придется давать деру. Но нет. Похоже, такого уровня взаимодействия бездушные пока не достигли, они действовали на уровне инстинктов и каких-то системных связей жнецов. «Бросили тебя все, братишка-членомордый!» — сочувственно сказал я Грибнику. — Никто не любит начальство, особенно таких уродов, как ты. Поняв, что мне ничего не угрожает, я больше не стоял, сложа руки, потому что время действия браслета не бесконечно, и начал колотить нагибатором по боссу, нанося по два удара в секунду, куда придется, пока очередная атака, наконец, не отбросила Грибника. Похоже, эффект сработал настолько сильно, что неваляшку разорвало на две части, верхняя с головкой — Э, ну или шляпкой, улетела на три метра. В два прыжка, оказавшись возле нее, я нанес еще один удар по головке писюна. Червь содрогнулся и обмяк, но никаких системных сообщений не последовало, мне не стали доступны эмоциональные метки босса и даже уников не начислили, а значило это только то, что босс все еще жив. И вдруг все бездушные ожили и активизировались. Ближайший амбал заревел и сделал шаг ко мне. — Вонючий случай! — пробормотал я, осознавая, что весь 7 илевен сейчас набросится на меня. Похоже, до босса наконец дошло, что он в опасности, и взбесившегося нюхача, меня, нужно усмирить. Крикун распахнул пасть и издал оглушительный виск. Нюхачи несколько шаркунов, как я понял, обычных оболочек, преодолевших пятый уровень, начали двигаться ко мне. Черт! Выругался я, и меня осенило. Прибитая мной гусеница была не боссом, а частью чего-то большего. Я бросил быстрый взгляд в дыру, откуда торчал червь. Там виднелся узкий проход, ведущий куда-то вниз, пробитый ласк к подземному резервуару. Отверстие было закупорено клочьями плоти и слизи, ошметками только что оторванного щупальца, которое я принял за босса. Земля под ногами затряслась, на меня с диким ревом несся амбал одиннадцатого уровня, уклонение, и нагибатор врезался ему в грудную клетку. Хруст ребер и эффект отбрасывания швырнул килограммового здоровяка в сторону, словно трепичную куклу, но за ним уже бежали другие». Щелкун работал челюстями, несколько обычных шеркунов ковыляли следом. Пришлось отступать, петляя между топливными колонками. Нагибатор работал как божественная кувалда, каждый удар отбрасывал нападающих, но их было слишком много. А время действия браслета утекало без пользы, смысла тратить сокрытие души больше не было, и я отключил его. Ситуация ухудшилась, когда крикун снова распахнул пасть и завизжал. Вопль ударил по мозгам, кровь застыла в жилах, я машинально прикрыл уши руками, но панический ужас все равно прокатился волной. Ноги стали ватными, руки задрожали. Всплыло уведомление о том, что на мне повис дебаф ошеломления с кучей побочных эффектов, от нарастающего ужаса, наносящего ментальный урон, до слабости тела в целом. — Капец, они еще и дебаф накладывают! — выругался я, стиснув зубы. — И тут... Сквозь смельтешащие в глазах образы, Дебаф выкручивал мои нервы, требуя двигаться, и мне с трудом удавалось замедлять взгляд, мечущийся по сторонам, я заметил то, что искал. Прямо между колонками в бетонной площадке зияло круглое отверстие диаметром около полутора метров, тяжелая металлическая крышка лежала в стороне. Передо мной выросли силуэты, перегораживая люк, то ли обычные шаркуны, то ли еще кто, и я на морально-волевых под незатихающий виск крикуна ткнул в них нагибатором, бездушные разлетелись. Оказалось, что для срабатывания его эффектов бить изо всех сил не обязательно. Когда я спускался в люк, бритоголовый амбал с волосатой грудью и в шортах Адидас, похожий на гопника, с ревом ринулся за мной. «Разглядев блеснувшее дно резервуара, я спрыгнул, под ногами хлюпнуло, и амбал нырнул следом вперед головой, вытянув руку, но его массивный таз намертво застрял в горловине люка, а я откатился подальше. Тварь выла от ярости, пытаясь протиснуться, скребла по металлу, но диаметр люка был слишком мал для его габаритов. Так амбал и висел башкой вниз, заткнув собой выход, словно пробка в бутылке. Я осмотрелся. Чёртов амбал отсек источник света, но что-то в моем зрении изменилось. Я всё видел. Видел, как в сумерках. Обострившиеся чувства, видимо, часть развития чистильщика. А может, побочка проницательности, как тогда в джунглях, когда я увидел за деревьями щелкунов. В нос шибануло тяжелым жирным запахом дизеля. Резервуар напоминал длинную цилиндрическую капсулу, метра два с половиной в ширину, около двух в высоту и метров восемь в длину как железнодорожная цистерна, только зарытая глубоко под землей. Потолок нависал так низко, что невольно постоянно хотелось пригнуться. На дне была черная маслянистая жижа, смесь дизеля, дождевой воды и каких-то омерзительных органических остатков. Пузыри лопались на поверхности с тошнотворным чавканьем. Верхняя часть резервуара представляла собой купол из ржавого металла с торчащими обломками креплений, оборванными шлангами и датчиками. Воздух был густой, как кисель, пары дизеля смешивались с запахом гнили и чего-то сладко-приторного. дышать приходилось через зубы и все равно хотелось блевать. Огромная бесформенная туша босса, приросшая к дальней стенке резервуара, буквально распирала металлические стенки и врезалась в потолок. — Йокарный бабай! — прошептал я. — Так вот ты какой! «Писюн, на самом деле?» «Ну так ты не Писюн, ты самая настоящая жопа!» «Знаю, знаю, шутки у меня на уровне детского сада, это нервная, на фоне клаустрофобии, мрака замкнутого пространства и того, что я только что едва избежал смерти. Когда-то это, видимо, был обычный бездушный, опустевшая оболочка, будущий шаркун но, по всей вероятности, свалившись сюда еще в первые дни жатвы, тварь не сдохла в дизельной каше, а каким-то образом приспособилась. Более того, топливо стало для нее питательной средой, источником мутации бешеного роста. За каких-то пару недель обычный бездушный превратился в кошмар из фильмов ужасов. Тот отросток, который я принял за босса, был всего лишь его частью. Какие функции он выполнял? Поглощал еду извне? был чем-то вроде перископа или антенной. Странно, что бездушные атаковали меня только после того, как я уничтожил отросток. Наверное, до этого босс на самом деле не воспринимал меня как угрозу. «Ну и зря», — недобро ухмыльнувшись, проговорил я. «Для тебя я самое, что ни на есть угроза А-класса. При всем желании сделать мне грибник ничего не мог. Вероятно, этот вид зомби контролировал других бездушных». Они были его руками и глазами. Непонятно только, за счет чего он ими управлял. Думаю, ничего материального, вроде грибных спор или запахов. Телепатия? Тоже вряд ли. Скорее всего, та же система жнецов, те самые эманации, связующие эту колонию зомбаков в одно целое. Но сначала нужно было разобраться с братюней, застрявшим в люке, как пробка из говна и мышц. Нырял он, вытянув руку вперед, и сейчас активно загребал ею, пытаясь вырваться из плена. Силы в нем было немерено, он со стервенением извивался, пытаясь протиснуться дальше, рвал кожу о края люка, скрипел суставами, проворачивался, как кусок говядины в мясорубке. Я шагнул ближе, замахнулся и шарахнул битый по его черепу. Удар получился глухим, словно я долбанул по набитому тряпками ведру. Голова мотнулась, но амбал лишь взревел. Вторым ударом я вмял ему висок. Кости внутри хрустнули, как ореховая скорлупа. Он дернулся, заскрипел зубами. Тогда же сработал эффект отбрасывания. Тело амбала дернулось, как боксерская груша, и врезалось в потолок. Что-то отчетливо треснуло, может, позвоночник. Третий удар в основание черепа, коротким боковым движением. Потом четвертый, пятый, шестой. Я бил по мясной пиньяте, сожалея о потере. Такой живучий и настырный боец пригодился бы против папаши. «Что же ты, братюня, попёрся за мной?» — грустно спросил я, добивая бездушного. Внутри амбала, наконец, что-то оборвалось. Резко, с хрипом, он замер. Рука бессильно повисла, и туша осталась в люке, неподвижная, мертвая. «Плюс 1024 универсальных кредита, итого 1694». Эффект везения. Плюс один к рангу таланта сокрытия души. Второй ранг. Плюс один час ко времени действия. Спасибо тебе, братюня, — искренне сказал я, глядя туда, где у амбала были глаза. От души, по-братски. Назад путь был отрезан, а впереди только босс. Грибник двадцать первого уровня. И был он такой прокачанный, что я даже посчитать не мог, сколько уников за него отсыплют. Тварь не имела лица и формы, в привычном смысле, скорее это была протоплазма, разросшаяся по внутренним стенкам резервуара как плесень, как раковая опухоль, слоистая, бугристая, глухо пульсирующая, между слоями плотные прожилки тканей, пронизанные желтобурой и слизью. Она была настолько противоестественной, что меня сковал, как назвать первобытный ужас перед неведомым и невозможным. Тошнота подкатила к горлу, ноги ослабли. От твари тянуло теплом, она дышала, хоть и нелегкими. Куски чего-то давно мертвого были вплавлены в биомассу, обрывки костей, фрагменты одежды, даже ободранный номер от скутера. Ну, логично, возможно, в этом и было ее преимущество. Грибник, мутировавший и развившийся на дизельном топливе, мог жрать все. В кармане затрещала рация, но сигнал, видимо, не прошел. Руки тоже ослабли, однако я понял, что пора ускоряться и заставил себя врезать по плоти, отросши от босса по стене. Бита, хлюпнув, утонула в слизи, но сработало то ли отбрасывание, то ли контузия, ударная волна разошлась по цистерне и массу босса-мутанта дернула. Я бил снова и снова. Каждый удар отдавался в ладонях вибрацией, каждый выплеск вызывал вонь дизеля и сладковато приторной гниющей органики. Со стен после моих ударов срывались слои плоти, кровь, гно или лимфа. Тут уж попробуй разбери в таком мраке. Изливалось толчками на пол. Резервуар гудел, будто сам был живым. Наконец, когда бита пропорола особенно плотный участок, внутри что-то с характерным звуком хрустнуло. То был не металл, что-то мягкое, вязкое, но важное. Мутант содрогнулся, стенка, которую он занимал, провисла. Слизь начала стекать вниз. Появился странный запах, будто кусок мяса пережарили. Я сделал шаг вперед и вогнал нагибатор глубже. «Нахум панганибан!» Тварь издохла беззвучно. Возможно, где-то наверху еще остались ее отростки писюные, и они издали предсмертный вопль, но я его не услышал. «Да уж, даже ярость не понадобилась». «Впрочем, если бы не амбал, удачно закупоривший люк, меня бы сейчас уже доедали». «Плюс один миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть универсальных кредитов. Итого один миллион пятьдесят тысяч двести семьдесят». «Что?» «Я пересчитал мельтешащие перед глазами цифры. Да я миллионер! Офигеть, счастье привалило!» «Эффект везения. Плюс один к рангу таланта проницательность. Третий ранг. При ежедневном обновлении ассортимента невостребованные товары не исчезают. Чистильщик Денис Рокотов, вам стала доступна эманационная метка грибника двадцать первого уровня локального босса. Применить?» Я машинально сказал «да», но ничего больше не произошло. Впрочем, я все еще пялился в два других уведомления. Особенно меня интересовала первая ну -у -у. отвесив челюсть протянул я представив какие открываются перспективы в моем противостоянии с папашей всем салам алейкум хорошая игра двадцатикратная разница в уровнях с боссом принесла столько уников что я и не мечтала о подобном собственно оставалось только не просрать счастье и четко продумать что я собираюсь делать дальше Первым порывом было открыть магазин и выкупить таблетку полного исцеления, что я и сделал. На этом ассортимент иссяк, там остался только второй уровень, но покупать его и ломать стратегию, которая только что принесла мне миллион кредитов, я не собирался. Качаться, конечно, стоило, просто... просто не сейчас, а вообще хотя бы ради того, чтобы открыть контейнер папаши. Наверху заткнулся крикун, и воцарилась тишина. Со смертью босса все бездушные, видимо, перешли в режим ожидания. «Хорошо», — прошепел я, — «а теперь, блядь, как вылезать отсюда?» Люк плотно запечатывал от амбала. Можно, конечно, расчленить его, но наверняка есть более простой путь. Я обернулся. То, что еще недавно было боссом, теперь просто соскальзывало по стенкам, а за его телом, там, где слизь была тоньше, проглядывал ржавый сегмент. Технологический люк? «Старый сливной канал?» Я ударил туда битой, бил, пока из-под жижи не показалась стальная решетка, отодвинул ее, втиснулся в узкий лаз и пополз. Пространства не было совсем, я ощущал себя червем в норе. Через несколько метров обнаружилась еще одна решетка, и я вытолкал ее плечом. Вывалился на холодный бетон какого-то подвала, весь изгвазданный в дизельной гадости и ошметках плоти. Отплевывался, отряхивался, но запах въелся в одежду намертво. У Витька-выживальщика наверняка нашелся бы противогаз. Но куда уж мне до Витька? Немного придя в себя, я огляделся. Меня занесло в глухой забытый техблок по и 11 Пластиковые ящики, картон, трепье, железная лестница, вся в ржавых струпьях. С потолка капала вода. Как же хорошо! Да чего же мало надо для счастья, чтобы воздух был чище, а видимость лучше, а еще сквозняк и тишина. Настоящее блаженство. Я сел, оперся на стену, выдохнул. Потом плюнул, встал и пошел к лестнице, готовясь активировать сокрытие души. Вскарабкавшись, оказался в магазине. На выходе никого не было, то там бал застрял в люке и подох. Когда я вышел из магазина, остальные бездушные медленно устремились со всех сторон ко мне, ощущая эманационные метки босса. Шли без агрессии, без спешки, просто подходили и останавливались в нескольких метрах от меня, образуя неровный круг, таращились и ждали. Примерно как работяги на утренней планерке. Ну что, коллеги! усмехнулся я, вытирая руки о штаны. — Теперь вы работаете на дядю Дениса.